Все это ты должен сохранить и передать своему хозяину. Да, господин, так я и сделаю. И помни, за каждую вещичку ты отвечаешь головой. Да, господин. Хорошо, если никто не будет знать об этом подарке. Никто не узнает, господин, уверяю тебя. В это время во двор вошли два человека. Впереди высокий и стройный молодец с холеной черной бородкой и длинными усами. Позади низкорослый и толстый с безволосым круглым лицом. Оба были богато одеты, а пальцы их рук унизаны красивыми перстнями. Чиновники и слуги почтительно и низко склонились, и Михаил вместе с ними. Высокий что-то сказал пожилому чиновнику, смотря на Михаила. тот быстро ответил Но Азнабишин не расслышал слов. Высокий вельможа спросил. «Векель, ты у рус «Да, господин». «Как тебя звать?» «Азнаби». Высокий повернулся к низкорослому и поговорил с ним тихо о чем-то, затем поманил пальцем Михаила. «Подойди сюда». Азнабишин сделал три шага и остановился перед Высоким. «Вспомни». Отводил ли ты когда-нибудь до караван-сарая от дома Нагатайбека Ишака, на котором сидела женщина? Ну как же, отводил. Что это была за женщина? Откуда мне знать, господин? Я не видел ее лица. Оно было под чадрой. Ближе, ближе. Теперь Михаил оказался подле толстяка. Этот человек имел безмятежное, как поверхность глубокого омута, широкое лицо. Ничего нельзя было прочесть на нем. Однако внимание, с которым тот разглядывал его, встревожило Михаила. Пожалуй, в течение целой минуты вельможа не сводил с Михаила своего взгляда, отчего тому сделалось не по себе. Но вот, наконец, толстяк шевельнулся, моргнул ресницами, ничего не сказал, развернулся и медленно удалился. Это было более чем странно. Михаил пожал плечами, теряясь в догадках. Ему было и невдомек, что мгновение назад перед ним стоял сам хан Кильдебек. За толстым вельможей ушел и высокий. Однако через некоторое время он возвратился и позвал пожилого чиновника. Оба скрылись за дверью. Вскоре пожилой чиновник появился снова важный и строгий. За ним шли двое белых слуг в чалмах и красных шароварах и туфлях с загнутыми мысками. Каждый из них нёс по два тяжёлых кожаных мешочка с жёлтыми шёлковыми завязками, скреплёнными большой восковой печатью. По звяканью металла, который послышался, когда слуги положили мешочки к ногам Михаила, он определил, что в них монеты. Много монет, и, судя по печати, взяты они из ханской казны. Чиновник сказал, это дар хана Кильдебека тебе, Урус. Михаил не произнес ни слова, удивление его было беспредельным. Этих денег вполне хватит, чтобы выкупиться на волю. Затем чиновник повернулся к черным и белым рабам. «Помогите донести до ворот». Ознобишин согнулся в низком поклоне. Когда все было погружено на арбу, Михаил спросил молодого чиновника, сопровождавшего его вместе с рабами до арбы. «Скажи, уважаемый, а кто это так долго разглядывал меня?» Последовал короткий ответ. «Хан! Да будет он вечен, под этим небом!» «Будет вечен!» Повторил Михаил, хлестнул мулок концами вождей, и арба покатила, поскрипывая колесами. Никто в усадьбе не узнал, зачем Михаил ездил во дворец и что привез. Один лишь костка был посвящен в эту тайну, так как помогал перетаскивать драгоценный груз из арбы в Михаилову коморку. Только теперь Азнобишин понял, что в то солнечное, ясное и счастливое для него утро он отвез к караван-сараю на осле под женской одеждой не брюхатую бабу, как считал долгое время, а прямого потомка Чингисхана, хана Кильдебека. Он и Нагатайбек спасли хана Кильдебека, и добрый хан щедро отблагодарил обоих. Одному преподнес драгоценные дары, другому тысячу серебряных монет. Да, на эти деньги не только приобретешь волю, но и накупишь различных товаров для хорошего торгового дела. Кто мог помышлять о такой удаче? Поистине Господь вознаграждает за мучение.